Чудо третье. Глава 24. Морозный воздух обдает лицо, но тут же на смену ему щеки касается контрастно жаркий ветерок. Улыбаюсь сквозь сон, потягиваюсь и чувствую себя так, будто нахожусь дома, у родителей. В мягкой постели, среди горы подушек. Как только чья-то горячая ладонь ложится на мою щеку, я тут же прижимаюсь к ней сохраняя и впитывая приятное тепло, чувствую легкое дуновение на губах и сама невольно тянусь навстречу. « Ой, а где мы! визжит Митя так, что я подскакиваю на месте и часто моргаю, пытаясь смахнуть сонную дымку и восстановить зрение. Как только все вокруг проясняется, первое, что я вижу перед собой- это серьезное лицо ника. И именно его ладонь в этот момент аккуратно поглаживает мою щеку а губы непозволительно близко к моим. Нахмурившись, убираю внезапно ставшую тяжелую руку и отстраняюсь. Мы с Ником мрачно смотрим друг на друга. «Ты странный. Сам, что ли, не видишь?» Отвлекает Насколя и ойкает, получив от брата толчок в плечо. «Митя, ну!» — открывает дверь. «Это же резиденция Папа Мороза!» Схватив щенка под мышку, вываливается вместе с ним из машины. Митя выскакивает с другой стороны и мчится за братом по снегу, что хрустит под подошвами ботинок. Я так спешу последовать за ними, чтобы не потерялись в кромешной тьме, что неосознанно принимаю помощь Ника. Руку в его ладонь вкладываю, позволяю ему поправить мой шарф, а потом и вовсе себя за плечи приобнять. Нахожу взглядом яркие куртки. Усмехаюсь от того, как они мелькают перед глазами, когда мальчики по-доброму цепляют друг друга, щенка передают. «Ребята, вы осторожнее! Здесь снег совсем не чистили, потеряетесь в сугробах!» — заботливо предупреждает их Ник. Но Коля и Митя не слушаются. Несутся по искрящемуся под светом луны снежному полотну, погружаются чуть ли не по колено, оставляя глубокие следы разбаловавшись, все таки шлепаются вдвоем спинами в сугроб. Но о себе не переживают, зато щенка Коля держит на вытянутых руках. В то время, как я испуганно ахаю и делаю шаг, увязая в снегу, братья начинают заливисто хохотать. «Постой здесь». Горячее дыхание касается моей щеки. Я подниму этих неваляшек. Не может сдержать смеха Ник, когда мальчишки, пытаясь встать, опять плюхаются в белоснежную перину. Киваю, но ежусь от внезапного холода, что пронизывает меня, как только остаюсь без жарких мужских объятий. Наблюдаю, как Ник в пару шагов оказывается рядом с Колей и Митей, осторожно тянет их за шкирки, словно двух щенков, и ставит на ноги. Тут же принимается отряхивать одежду, отчитывая ребят при этом. Ведет себя как настоящий папа, которого им так не хватало в равнодушном солнцеве. Быть отцом по крови не самое главное. Порой чужой человек может стать ближе родственника. Вздрагиваю от резкого порыва ледяного ветра и плотнее кутаюсь в шубку. Только сейчас, прекратив переживать о сыновьях, которые в надежных руках Ника, я с любопытством осматриваю незнакомую территорию. Мы окружены деревьями, заснеженные ветки которых гнутся и поскрипывают на ветру. Это место вызывает смешанные чувства. Жутковато и одновременно сказочно. Во мраке замечаю аккуратный дом, что так и манит войти внутрь. Обещает согреть, подарить уют. Действительно, резиденция Папы Мороза. Еще раз обвожу дом взглядом, и улыбка сама расплывается по лицу. «Где мы, Ник?» — тихонько спрашиваю, когда мы оказываемся в небольшом темном коридоре. Морозов подходит ко мне вплотную окутывает своим запахом и подчиняющей энергетикой, но делает это лишь для того, чтобы протянуть руку и нащупать выключатель на стене позади меня. Щёлкает по нему, но ничего не происходит. Вдвоем замираем на секунду в кромешной тьме, затаив дыхание, близко друг к другу. Настолько, что хочется обнять, уложить голову на его грудь и прикрыть глаза под гулкий стук наших сердец. Но мальчики где-то рядом, такие же опешившие и притихшие. Поэтому мы с Ником отстраняемся друг от друга. Он отступает вглубь коридора и возвращается уже с двумя большими фонарями. Жмурюсь от яркого света, когда Ник включает их. Один передает Коле и Мите. Взглядом разрешает им пройти в гостиную, не очень просторную, судя по очертаниям. «Мы в доме моих родителей», — признается наконец. Здесь проблемы с проводкой и с отоплением. Предупреждает меня, но мне все равно. Я несколько лет не был в этом доме. Снимает шубу с моих плеч. Ничего не трогал, опечатал и бросил. Сразу после того, как родителей не стало. Добивает меня неожиданным откровением. «Прости», — шепчу растеряно. «Осознаю, что Ник переступил через свою боль и вернулся сюда ради нас» чтобы спрятать от угрозы. Представляю, как ему тяжело сейчас находиться в доме, где все напоминает о маме и папе, но не иметь возможности обнять их, сказать, как он их любит, больше никогда. И в этот миг мне так хочется оказаться со своими родителями, что не могу сдержать судорожного всхлипа. И тут же оказываюсь в кольце мужских рук. Сдаюсь и все таки обнимаю Ника. Сама. Я соскучилась по его теплу и иллюзии семьи, которую он так мастерски умеет создавать. «Ну тише, чего расклеилась? Наклонившись, выдыхает мне в шею. «Мне в квартире удобнее всегда было. Почти в центре города. На работу добираться быстро. Так что дом просто ждал своего часа. Успокаивающе поглаживает меня по спине. Видимо, он наступил. Мне вас больше негде прятать». Отклоняется, чтобы обхватить ладонями мои щеки и поймать затуманенной близостью взгляд. Но это ненадолго, не волнуйся. Скоро солнце поплатится за все. При упоминании мужа Яры, я мгновенно возвращаю себе холодный рассудок. Заставляю себя осознать, зачем я здесь, и запрещаю доверять кому-либо, кроме моих сыновей. У меня есть к тебе деловое предложение, Ник. Произношу строго, вынуждая его нахмуриться. Однако договорить нам не дают мальчишки, которые опять прибегают к нам в коридор. Следом с громким лаем мчится Дин. Песик тоже соскучился по своим товарищам и ни на шаг от них не отстает. «Папа Мороз, а ты камин разожжёшь?» Запыхавшись, прокашливает Коля. «Мы поможем!» «Да!» — охотно соглашается Митя. фонарь в их руках начинает мигать и в какой-то момент гаснет но находчивый Коля хлопает его ладонью, возвращая свет. «Пока не стукнешь, не заработает. Да, Папа Мороз?» Довольно вскидывает голову. Одобрение от Ника ждет, не понимая, что выдал его только что. «Опять твои фразочки», — фыркаю я. «Так, камин разожжём обязательно». Делает вид, что мое обвинение его не касается. Но сначала я с электричеством разберусь. Вы пока располагайтесь в гостиной. Сегодня здесь переночуем, ближе к камину. А завтра я остальные комнаты подготовлю. Передает мне большой фонарь, а сам телефон достает. Хорошо. Послушно соглашаюсь. Стоп, телефоны ваши где? Любые гаджеты. Может, подарки от Солнцева. Скрипит зубами Морозов. Нужно избавиться. Он не дарил нам подарки наивно пожимает плечиками Коля. Денег давал, уточняет Митя. Мира, с прищуром смотрит на меня ник. Это очень серьезно. У тебя с собой есть какие-то средства связи? Нет, отрицательно головой качаю. Я специально все в особняке оставила. Да и телефон не мой. Он для яры был предназначен. Опускаю ресницы. Впрочем, как и все, что ты мне дарил, тоже ощущая легкое касание пальцев на тыльной стороне ладони. И по всей руке распространяется покалывание, будто электрозаряды между нами с Ником пролетают. «Неправда. Я делал это искренне. Для тебя, независимо от имени, которым ты представлялась», шепчет убедительно. «Кстати, я захватил телефоны, которые вы в квартире бросили, и оставлю вам их». «И мой не потерял!» — хлопает в ладоши Коля. «Прекрати, пожалуйста», — ругаю его. Но Ник отвлекает меня, внезапно чмокая в щеку. В прохладной гостиной становится жарко, будто отопление врубили на полную мощность. Продукты в том пакете. Морозов указывает на груду сумок, и мальчики тут же правильно ориентируются. Даже в полумраке находят упаковки с печеньем и какие-то консервы. «Проследи мира, чтобы корм собачий не умяли в темноте» подзуживает Ник. Фу! Мальчики с подозрением всматриваются в этикетки. Подхожу к ним, чтобы помочь выбрать, чем мы ужинать будем. Ник тем временем покидает дом. Минут через 15 массивная старинная люстра загорается, озаряя гостиную мягким светом. Осмотревшись, замечаю здесь круглый столик, диван и два кресла. Все прикрыто пыльными чехлами. Снимаем их вместе с мальчиками и дружно чихаем. Освобождаем от грязных тканей шкафы. Уперев руки в бока, удовлетворенно хмыкаю. А здесь не так плохо. Бубню себе под нос. Да, прикольно. С разбега прыгает в кресло Коля и кашляет от поднявшейся пыли. Влажную уборку бы провести, пропылесосить. Тяну задумчиво. Шаги за спиной заставляют меня обернуться. При свете еще больше смущаюсь под ласкающим взглядом Ника. Зачем он продолжает играть со мной? Я сам все сделаю. Заверяет, окончательно обезоруживая. Пока перекусите чем-нибудь. Передаёт мальчишкам булочки, крекеры и газировку, а те и рады вредной еде. Ник ищет что-нибудь для меня, но я хватаю свою сумку, беру его за руку и увлекаю за собой. Закрываемся в первой попавшейся комнате. Просканировав обстановку взглядом, догадываюсь, что это одна из спален. Как назло. Неважно. Рваными лихорадочными движениями достаю из сумки папки, листы, диски и флешки. «Ник, я предлагаю тебе сделку. Вот». Сучив ему в руки всю стопку, шумно вздыхаю, нервничаю. «Это все, что я смогла найти в особняке Солнцева». Здесь гораздо больше информации, чем на той флешке, что ты мне дал. Ты подобрала пароль? Усмехается, довольный собой и своей совершенно неадекватной затеей, а после смотрит на меня с лукавинкой. Люблю. Глупости. Случайно. фыркаю, отводя взгляд. Так вот, я меняю эти документы на нашу с мальчиками безопасность. Взамен на разоблачение Солнцева Ты должен помочь нам исчезнуть из города. Как можно дальше, чтобы нас никто не нашёл. Тараторю, пока Морозов перебирает материалы. Со временем я постараюсь найти Яру, договориться с ней, вернуть деньги и отдать мне права на детей. А потом мы к родителям уедем. Он останавливается на каком-то документе, вчитывается в него и мрачнеет. Ник. Испуганно округляю глаза. Я никогда не видела его таким злым, Он буквально чернеет от гнева и какой-то непонятной мне боли. Резко умолкаю, пячусь назад и обхватываю себя руками. «Что не так, Ник?» — сиплю с надрывом. Вместо ответа он протягивает мне одну из папок. Сжимаю пальцами ее край, опускаю взгляд и обреченно вздыхаю. Вместе с материалами на Солнцево я передала Нику также заключение гинеколога И результаты УЗИ. Не заметила, как тоненькая папка оказалась между остальными. растерянно пролистываю ее, размышляя, как все это объяснить отцу моего малыша. Недовольно брови свожу. Врач яры, даже направление на аборт мне успела выписать, по привычке, что ли. Откидываю листочек, будто змею ядовитую. Когда он опускается на пол, наступаю небрежно. Гадость какая. Ты была беременна? выделяет Ник. Подняв ледяной взгляд, стреляет в меня сталью и ненавистью, от которых хочется скрыться. Моим ребенком каждое слово ядовитой стрелой впивается мне прямо в сердце.